Глава девятая. Ромео и Джульетта. Можно было предвидеть, что Морган вскоре уедет. Поэтому его коня тщательно вымыли, вытерли доз в хосоломы и задали ему двойную порцию овса, оседлали и взнуздали. Как только привели коня, молодой человек вскочил в седло. Ворота мигом точно по волшебству распахнулись, конь весело заржал и устремился вперед, освеженный отдыхом. Выехав за ворота монастыря, Морган несколько мгновений колебался, не зная, в какую сторону ему двинуться. Но вот он повернул направо и поехал по тропинке, что ведет из бурка все ион. Потом снова взял направо, пересек лужайку, небольшой лес — который встретился ему на пути, и выехал на большую дорогу, ведущую в Понден. Проскакав по ней около половины льи, он остановился перед группой домов, которые в наше время называют сторожевым постом. На одном из домиков вместо вывески над дверью был прибит пучок ветвей астралиста. Это был сельский постоялый двор, где пешеходы утоляли жажду во время краткого отдыха и набирались сил для продолжения долгого и утомительного жизненного пути. Подъехав, Морган, как и у ворот монастыря, вынул из седельной кобуры пистолет и постучал в дверь рукояткой, как молотком. Но обитатели скромного постоялого двора не участвовали в заговоре, и всаднику пришлось подождать несколько минут, пока откликнулись на его призыв наконец во дворе послышались тяжелые шаги это шел коню в деревянных башмаках скрипнули приотворяясь ворота но увидав перед собой всадника с пистолетом в руке крестьянин с испугу хотел было снова их закрыть это я по то сказал молодой человек не бойся а и впрямь это вы господин шарль отозвался конюх, но теперь я не боюсь — Но знаете, что бывало, — говаривал господин Кюре, — когда на небе был Господь Бог, береженого Бог бережет. — Да, Пату, да, — согласился с ним Морган, спрыгивая с коня, и тут же сунул ему в руку монету. — Но будь спокоен, Господь Бог возвратится, а вслед за ним и господин Кюре. — Как бы не так, — возразил крестьянин, — видать, там наверху никого нету потому как все пошло наперекосяк. Скажите, господин Шарль, долго еще будет так продолжаться, а? Даю тебе честные слова потом. Я изо всех сил буду стараться, чтобы все это скорее именовало Я тоже заждался, и потому тороплюсь. Вот я и попрошу у тебя не ложиться спать, славный мой потом. А, да вы сами знаете, сударь, что когда вы приезжаете, я не смыкаю глаз, уж я привык. «А вашего коня?» «Да что ж это? Видать, вы всякий день меняете лошадей. Позапрошлый раз была пегая, потом в яблоках, а нынче раная Да, я от природы очень капризен». «Что до коня, милый мой, по -то? у тебя с ним не будет хлопот. Ты его только разнуздаешь, расседлывать не надо. Постой, положи пистолет обратно в седельную кобуру и спрячь еще эти два». Молодой человек достал из-за пояса пистолеты и передал их кониху. — Ладно, — засмеялся крестьянин, — спрячем эту пару гончих Знаешь, по-то говорят, что на дорогах неспокойно. Еще бы, страсть как неспокойно. Разбоя до да грабежа хоть отбавляй, господин Шарль. На прошлой неделе остановили да обчистили дилижант, что шел из Женевы в Бург. «Вот как?» — бросил Морган. «А кого обвиняют в этом грабеже?» «Ну, да все это басни. Подумайте только. Говорят, будто это какие-то соратники Иисуса. Ясное дело, я не поверил этим росказням. Соратниками Иисуса были двенадцать апостолов. Так ведь?» «Именно так», — отвечал Морган со своей обычной веселой улыбкой. «Других я не знаю». «Вот-квоот», — продолжил Пату, — Обвинять апостолов в том, что они обчищают дилижансы, этого еще не хватало, господин Шарль, ничего святого не стало. И, покачивая головой, как человек, питающий отвращение из них жизни, то к людям, Пато повел лошадь в конюшню. Несколько мгновений Морган следил глазами за Патою который направлялся в глубину двора и скоро исчез в темных воротах конюшни. Потом молодой человек обогнул изгрыть сада и вскоре приблизился к большой роще. Высоко поднимались величавые деревья. Их неподвижные вершины четко вырисовывались на ночном небе, а ветви осеняли красивые особняк, носивший в окрестностях пышные названия замка черных ключей. Когда Морган подошел к каменной ограде замка, в деревне Монтаньяк на колокольне пробили часы. Мерные звуки гулко разносились в тишине и безмолвии осенней ночи. Он насчитал одиннадцать ударов. Немало событий произошло за эти два часа. Морган сделал еще несколько шагов и стал разглядывать и ощупывать ограду. Казалось, он искал знакомое место. Найдя его... Он уперся носком сапога во впадину между камнями, высоко занес другую ногу, словно вскакивая на коня, и ухватился левой рукой за гребень стены. Подтянувшись, он уселся верхом на стене и оттуда с быстротой молнии спрыгнул на землю. Он перебрался через ограду так быстро, легко и ловко, что если бы кто-нибудь случайно проходил мимо, он подумал бы, что это ему почудилось. Очутившись за оградой, Морган снова замер на месте, прислушиваясь и вглядываясь в темноту, сгустившуюся в парке под ветвями осин и тополей, было тихо и не видно ни души. Морган отважился двинуться дальше. «Мы говорим «отважился», ибо чем ближе он подходил к замку «Черных ключей», Тем все заметнее становились робость и нерешительность, так не свойственны его характеру, и было ясно, что он опасается не только за себя, но и за кого-то другого. Крадучись, он прошел через весь парк. Оказавшись на лужайке, в конце которой высился замок, он остановился и принялся разглядывать его фасад. Из двенадцати окон трехэтажного замка светилось лишь одно на втором этаже — Оно было первым от угла здания и выходило на небольшой балкон, весь увитый диким виноградом. Лозы густо заплели стену, обвивались вокруг железных прутьев балкона и свешивались гирляндами над садом. Два деревца с лапчатыми листьями стояли в ящиках на балконе по обе стороны окна. Их верхушки соединялись над карнизом, образуя зеленый шатер. На окне были спущены жалюзи, поднимавшиеся и опускавшиеся на шнурках. Сквозь щели жалюзи пробивался свет. Морган хотел было пересечь лужайку по прямой линии, но передумал, опасаясь быть замеченным. Вдоль ограды замка тянулась липовая аллея, подводившая почти к самому дому. Он решил сделать крюк и пошел по аллее под темными сводами ветвей. Дойдя до конца аллеи, он перебежал открытое место с быстротой испуганной лани и оказался под самой стеной дома в густой тени. Добравшись до намеченного места, он три раза хлопнул в ладоши. Вслед за этим из глубины комнаты появилась легкая, гибкая, полупрозрачная тень и припала щелем жалюзи. Морган повторил сигнал. Окно тотчас же растворилось, жалюзи поднялись, и из рамки листвы выглянула прелестная девушка в ночном пеньюаре. Ее белокурые волнистые волосы рассыпались по плечам. Молодой человек простер к ней руки. Она обтянулась к нему, и одновременно прозвучали два имени, два крика, вырвавшихся из глубины души Шарль, Амелии. Морган подпрыгнул и, цепляясь за виноградные лозы, за неровности в стене, за выступы карнизов, в одну минуту очутился на балконе. Горячий шепот влюбленных то и дело прерывался поцелуями. Казалось, им не будет конца. Но вот молодой человек, обняв одной рукой девушку, повлек ее в глубину комнаты. Другой рукой он потянул за шнурок и жалюзи с шумом. Упали. За ними захлопнулось окно. Потом погас свет, и фасад замка потонул во мраке. Четверть часа длилась безмолвие. Потом послышался стук колес на проселке, который вел от большой дороги на Понден ко входу в замок. Затем шум затих. Было ясно, что экипаж остановился.